Глава 10 Тайна, покрытая мраком. Кайрон. Не ожидая такой наглости со стороны Дэми, я растерялся, замирая на пару секунд. Но ей этого вполне хватило, чтобы вонзить в мою шею свои клыки. «Паршивка!» — ахнул я, прижатый к стене девицей, и ощущая странное опьянение от ее действий. «Как посмело меня укусить!» моё дыхание участилось. Я никому не позволял подобного. Она нагло высасывала из меня кровь, делая глоток за глотком. А я, вместо того, чтобы отшвырнуть её, потому что считал подобное унизительным, стоял, как самый настоящий идиот. Чувствуя близость её тела и нежный аромат, понимал, что мне нравится. «Хватит!» — зарычал, словно раненый зверь, пугаясь непонятных чувств, возникших ни с того ни с сего. Схватив Демию за плечи, грубо оттолкнул её от себя. Тяжело дыша, смотрел на девичье лицо, дотрагиваясь пальцами до места укуса на своей шее. "Не стери", нахально улыбнулась выше, слизывая мою кровь со своих губ. "Как ты посмела?" зарычал я, наступая на неё. "Ты мой жених". Со всей невозмутимостью пожала она плечами. "Твой дед не против, чтобы я тебя пила. Но я против", взревел на всю комнату. Так ведёшь себя, словно я первая, кто удостоился чести попробовать тебя на вкус. Хмыкнула Демия, тут же замолкая, так как её слова прозвучали двусмысленно. Меня начинало трясти от дикости этой ситуации. Чувствовал себя опороченным, словно меня унизили. Но не только это не давало покоя. Эмоции. Они сносили меня с ног. А ипостась требовала, чтобы я сделал ответный шаг и испил свою невесту так же, как и она меня минутой ранее. «Что?» сощурила глаза Высшая. «Неужто я правда первая?» «Пошла вон!» — рыкнул сквозь сжатые зубы. «И чтобы больше не смело повторять подобное!» «Понимаю, что мои угрозы не произвели на тебя должного впечатления!» — вздёрнула подбородок демия «И в твоих планах всё же лишить кормилицу жизни? Но послушай!» — она расправила плечи, чуть наклоняя голову на бок. «Убьёшь Нишу, и её место займёт другая. Неужели ты этого не понимаешь?» «Я не буду тебя пить!» — взревел на всю комнату, понимая, что мой повышенный тон скорее от бессилия, чем от злости. Ведь мне действительно захотелось этого. «А тебя разве кто-то заставляет?» — прошептала Дэмия. «Ходи, голодный, я не против. Но знай, я голодать не собираюсь. И если никого другого мне пить нельзя, то придётся тебе потерпеть». «Только попробуй ещё раз!» — шагнул в её сторону, сжимая пальцы в кулаки. «Попробую!» перебила меня Высшая, вызывая волну ярости. «И не раз», — усмехнулась она. «Так что смирись. Не смотри, что я девушка Кайрон. У меня достаточно сил зажать тебя, пусть и ненадолго, но для укуса вполне хватит». «Дэмия!» — рявкнул я, ощущая, как по коже пробежала волна мурашек от её слов. «И тебе хорошего дня!» — хмыкнула рыжая лисица, плавно разворачиваясь и покидая мою комнату. Я не мог просто так это оставить. Дед сам не понимал, что творил, к чему всё так усложнять и пытаться сблизить меня с этой хитрожо-демией. «Портес!» — позвал я Дворецкого, желая выяснить всё раз и навсегда. «Господин!» — слуга вышел из-за угла коридора. «Мне нужен экипаж. Немедленно!» «Сейчас всё будет!» — склонил он голову. Чуть позже я ехал в душной кабине городской кареты, направляясь в свой клан, в котором родился и рос. В голове роилось множество мыслей. Я знал, что правда от деда будет добиться не так-то легко, но всё же намеревался узнать желаемое. «Кайран!» — довольно улыбалась матушка, распахивая свои объятия. «Как дела, сынок?» «Где дедушка?» — спросил я, целуя родительницу в щёку. «У себя. Буквально минут пятнадцать назад приехал. А что?» «Прости, потом всё объясню». Виновато посмотрел на неё, замечая немой вопрос во взгляде. «Ну, хорошо», — пожала матушка плечами, понимая меня, как и всегда. «Тогда не буду тебя задерживать». Я почему-то был уверен, что мама не в курсе о подарке деда. Знала бы она, то её добродушие сменилось бы волнением. «Что же ты задумал, старик?» Дошёл до нужной двери, постучав в неё три раза. «Входи!» — послышалось по ту сторону. Нажав на ручку, распахнул дверное полотно, переступая через порог. «Быстро ты!» кивнул дед. «Уже соскучился?» «Скажи». Я медленно втянул носом воздух, совершая глубокий вдох, чтобы успокоиться и взять себя в руки, ведь голод становился отчётливее, а мне в подобном состоянии не доводилось бывать. «Зачем всё это?» «Что именно?» — спросил Высший, делая вид, что на бумагах, которые он держал в руках, написана очень интересная информация. «Ты же понимаешь, о чём я?» — процедил злобно сквозь зубы. «Ты о своей кормилице? И о ней тоже. А что именно тебе не нравится?» «Хватит!» — повысил я голос, не желая, чтобы меня водили за нос. «Ты приказал обручиться с Высшей. Я сделал это. Приказал въехать с ней в один дом. Я повиновался. Но заставлять меня пить только ее одну — это уже слишком. Я сам буду решать, что для тебя слишком, а что нет». — ударил по столу глава клана нориган смотря на меня без тени добродушия. — Делай то, что велено, и разве я заставляю тебя пить её? Хоть слово об этом говорил? Пей кормилицу! — Но в её крови жидкая полынь! — зарычал я на весь кабинет. — Глупый мальчишка! Дед медленно поднялся из кресла, величественно направляясь в мою сторону, и заполняя своей аурой всю комнату, от могущества которой становилось тяжело дышать. «Думаешь, я не знаю, что вы с Дэйми и задумали?» усмехнулся он. «Думаешь, не вижу, как ты противишься этой свадьбе и уверен, что сможешь ее избежать? Не обнадеживай себя. Она станет твоей супругой и частью нашей семьи». «Почему?» не выдержал я, чувствуя, что меня трясет от ярости. «Я не хочу, не хочу брака с ней!» «Хватит!» — прикрикнул на меня дед. «Хочешь правду? Да без проблем. Но только попробуй хоть кому-то ляпнуть, и я тебе голову оторву!» «Что за день такой? Сегодня все хотят мне что-то оторвать!» — нервно фыркнул я. Старик кинул заинтересованный взгляд, а потом протянул руку, хватая меня за плечо. «Ты чего?» — насторожился я. «Стой смирно!» Глава клана расстегнул пару пуговиц на моей рубахе, оголяя кожу плеча. «Видишь?» — спросил он у меня. «Что?» — нахмурился я, не понимая, что происходит. «Там ничего нет». «Пока нет», — усмехнулся высший. «Ты меня пугаешь?» — с недоумением уставился я на старика, подозревая, что он тронулся рассудком. Хотя, судя по его поступкам, именно так всё и было. «Попробуешь кровь, Дэми, тогда и приходи, поговорим. кстати кивнул он. «Когда она выпьет тебя, проверь ее правое плечо». «Да что происходит?» «Иди, Кайрон», -ка, отмахнулся дед. «Помни, что я тебе сказал. И еще. Эту девушку нельзя никому отдавать. Она только твоя».